Аризон Сонми 451 «Тогда кем же был Хэджу им, если не тем, за кого себя выдавал?» Мой ответ удивил меня саму. «Он состоял в Союзе». «Да, имею честь», — сказал Хэджу. Си Ли, студент, был крайне взволнован. Хэджу сказал мне, что если я не доверюсь ему, то умру в течение нескольких минут. Я кивнула, мол, я ему доверяюсь. Но ведь он уже солгал вам насчет своей личности. Почему же верить ему на этот раз? Откуда вы знали наверняка, что он вас не похищает? Я не знала этого наверняка. Мое решение основывалось на его характере. Я могла лишь надеяться, что время покажет основание, это было прочным». Мы оставили Тимоти Кавендиша на произвол его неведомой судьбы и озаботились своей собственной. Помчались по коридорам через пожарные двери, по возможности избегая света и людей. Воспользоваться лифтом мы не могли. Лифты считывают души, а значит, могли быть настроены для нашей поимки. По лестницам Хэ Джу нес меня на руках. Мы не могли ждать, пока я спущусь по ним самостоятельно подвале сидя в невзрачном форде, нас ждал мистер Чан. Времени на приветствие не было. Форд, заскрежетав, ожил и с ускорением поехал через туннели и пустые фордовые стоянки. Мистер Чан, взглянув на свой Сони, доложил, что северные и восточные подъездные дороги блокированы, но пандус, где нас должны были поджидать их люди, вроде бы еще свободен. Хэджу, приказал ему направиться туда, потом достал из кармана кнопочный нож, надрезал кончик своего левого указательного пальца, поковырял в нем и извлек крошечное металлическое яйцо. Он выбросил его в окно и велел мне таким же образом избавиться от душевного кольца. Си тоже извлек и выбросил в окно свою душу. Так значит, люди Союза действительно вырезают свои вечные души? Я всегда полагал, что это лишь урбанистический миф а как еще может движение сопротивления ускользать от единодушия в противном случае минуя транспортный контроль они бы всякий раз рисковали быть обнаруженными когда форт объезжал какую то платформу в окна ударил залп фосфатного огня воздух наполнился осколками стекла застонали металлические панели форт заскреб по стенам и проскежетав ненадолго остановился я присев на корточки явственно слышала по из кольтов. форт взвыл и быстро двинулся дальше. С него с глухим стуком свалилось что-то тело. С переднего сиденья раздавался вой, говоривший о невыносимой боли. Хэ прижал свой кольт к голове Сели и выстрелил. Что? В своего же человека? Почему? В разрывных пулях единодушия сочетаются калдоксалин и стимулин. Калдоксалин — это яд, терзающий жертву такой агонии, что вопли выдают ее местонахождение, стимулин же не дает потерять сознание. Сели тяжело опустился, приняв позу зародыша. Весельчак, аспирант Хэджу Им, которого я знала, исчез, причем так основательно, что я стала сомневаться, встречала ли его когда-нибудь на самом деле. Через окна с выбитыми стеклами в салон врывались дождь и ветер. Мистер Чан, сбивая водосточные трубы, гнал на высокой скорости по замусоренному проезду, который был чуть шире самого Форда. Он замедлил ход, когда выехал на дорогу, шедшую по периметру кампуса. Впереди вспыхивали красные и голубые огни, обозначавшие ворота кампуса. Парящая вьетка, подрезая верхушки деревьев, прочесывала транспортный поток поисковым прожекторам Громкоговорители отдавали непонятные приказы тем, кто знал, что к чему. Мистер Чан предупредил, чтобы мы держались. Выключил двигатель и свернул с дороги. Форт тряхнуло. Я ударилась головой о крышу, затем Хэджу каким-то образом удалось затолкать меня под себя и прижать. Форт набирал скорость и вес». Потом вдруг стал невесомым. Я помню это падение. Оно высвободило какое-то раннее воспоминание о темноте, инерции, силе тяжести, о том, как я была заперта в другом форде. Где это было? Кто это был? Источника собственных воспоминаний я не находила. Расщеплялся бамбук, разрывался металл. Я билась ребрами о пол. Шум и хаос затуманивали сознание. Наконец наступила тишина. Форд был мертв. Я услышала жужжание насекомых, стук дождя по листьям. За этим последовали напряженные переговоры с шепотом, раздававшиеся все ближе. Я была подмята под хэ -джу. Он, постановая, ворочался. Все мое тело было в ушибах, но кости оставались целыми. и глаз света ужалила мне глаза. Чей-то голос снаружи прошипел. «Командир, им?» Первым отозвался мистер Чан. «Откройте-ка дверь». Чьи-то руки подняли нас и вытащили наружу. Тело Си-Ли оставили там, где оно лежало. Я мельком увидела ряд встревоженных лиц, решительных лиц, лиц людей, которые редко спят. Это были члены Союза. Меня внесли в какую-то бетонную будку и опустили в люк. «Не беспокойся», — сказал мне хэ Джу. «Я здесь, рядом». Я хваталась руками за ржавые перекладины, обдирала колени, пробираясь по короткому туннелю. Меня подхватили и подняли в какое-то помещение, оказавшееся механической мастерской. Потом опустили в изящный двухместный форт из тех, в которых ездят чиновные. Звучали еще какие-то приказы, передавались сообщения. Распахнулась дверца водителя, Хэджу Им вскочил в форт и завел двигатель. Впереди двинулись и открылись гаражные двери. Вслед за этим, помню, тихий дождь, пригородные переулки, потом забитую автостраду. В фордах вокруг нас ехали одинокие пассажиры, влюбленные пары, небольшие семьи, которые были спокойными, некоторые буйными. Мистер Чан обнаружила я, опять куда-то исчез, не попрощавшись. Когда Хэ Джу наконец заговорил, голос его был холоден. Он сказал, что если его когда-нибудь хоть царапнет разрывная пуля, то мне следует обеспечить ему легкую смерть так же быстро, как он обеспечил ее сели. Я не знала, что отвечать». «У тебя, Сонми, наверняка имеется сотни вопросов», — продолжал он. «Умоляю потерпеть еще немного. Если нас теперь схватят, то поверь мне, чем меньше ты будешь знать, тем лучше. Нам предстоит напряженная ночь. Первым делом мы нанесем визит в хвам дон -Гиль. Вы, архивист, знаете эту зону мегаполиса?» «Меня выставили бы из моего министерства, если бы я хоть раз...» Попался глазу в этой трущобе не до недочеловеков. Но, пожалуйста, опишите ее для моего Аризона. Что там перед вами предстало? Хвам-донгиль принадлежит ночному миру. Это гибельный лабиринт низких изогнутых развалин, ночлежек, ломбардов, баров, где торгуют наркотиками, и ульев, где продают утешение, покрывающий возможно, пять квадратных миль к юго-востоку от транзитного вокзала Старого Сеула его улицы слишком узки для фордов. В зигзагообразных переулках воняет отбросами и сточными водами. Ассенизаторская корпорация и близко не подбирается к этому району. Хэджу оставил форт в отделении гаража и велел мне не снимать капюшона. Фабрикантки, украденные здесь, подвергаются грубой хирургии и заканчивают жизнь в борделях. Чистокровные с кожей, словно опаленный из-за долгого пребывания под обжигающим городским дождем, толпились в дверных проемах. Один мальчик, опустившись на четвереньки, локал воду из лужи. Я спросила, что за люди здесь живут? «Мигранты с энцефалитом или отравленными свинцом легкими», — пояснил Хэджу. «В госпиталях опустошают их души, пока их долларов не остается лишь на укол эвтаназии или на то, чтобы добраться до хвамдонгеля». Эти несчастные ублюдки сделали неверный выбор. Я не могла понять, почему мигранты покидают промышленные зоны ради такой убогой судьбы. Хэджу перечислил причины — малярия, наводнения, засухи, чужеродные сельскохозяйственные геномы, паразиты, наступление мертвых земель и естественное желание улучшить жизнь своих детей». Корпорация Папы Сонга, — заверил он меня, — покажется гуманной в сравнении с фабриками, откуда сбежали многие из этих мигрантов. Доставщики обещают им, что в 12 мегаполисах льются долларовые дожди, и мигранты страстно хотят в это верить. Они узнают правду, лишь став недочеловеками. И эта правда никогда не просачивается обратно, потому что доставщики действуют только в одну сторону. Хэ Джу увлек меня в сторону от пищащей двуголовые крысы. Они кусаются. Я спросила, почему Чучке мириться с подобным запустением во второй своей столице? «В каждом мегаполисе», отвечал мой проводник, «имеется химический туалет, где разлагаются нежелательные человеческие отбросы. Тихо, хотя и не вполне невидимо. Это мотивирует нижние слои потребителей. «Работайте, тратьте, работайте», говорят трущобы, подобные «хвамдонгелю». Иначе вы тоже окончите свою жизнь здесь. Более того, предприниматели пользуются правовым вакуумом, чтобы воздвигать омерзительные зоны удовольствия для представителей верхних слоев, которым наскучили более респектабельные кварталы. Таким образом, Хвам Донгель находит деньги для налогов и взяток. Медицинская корпорация еженедельно открывает клинику для умирающих недочеловеков, чтобы изымать у них здоровые части тела и обменивать на упаковку средства для эвтаназии. Органическая корпорация заключила выгодный контракт с мегаполисом и еженедельно засылает в него отряд фабрикантов с иммунитетом по геному, в чем-то похожих на катастрофников, чтобы те убирали мертвых, прежде чем заведутся мухи. Затем Хэ велел мне молчать. Мы достигли места назначения. Где именно оно находилось? Где именно, сказать не могу. карт Ахвам Донгеля нет, нумерация домов отсутствует. Это был нависающий дом с высокой, выберенной известью-перемычкой, чтобы отводить сточные воды. Там играли в Маджонг, но я сомневаюсь, чтобы смогла узнать это здание. Хеджу постучал в обитую железом дверь, мигнул дверной глазок, клацнули засовы и привратник открыл нам. На нем был панцирь, покрытый темными пятнами, а остальной его пруд выглядел смертоносно. Он проворчал, чтобы мы подождали ма на -арок». Я подумала, нет ли у него под шейной пластины ошейника-фабриканта. Задымленный коридор, сгибаясь, пропадал из виду, по сторонам его располагались бумажные ширмы. Я слышала стук костяшек маджонга, чувствовала запах немытых ног смотрела на экзотично одетых чистокровных прислуг, разносивших подносы с напитками. Всякий раз, когда они отодвигали одну из бумажных ширм, сварливые выражения их лиц сменялись девичьим восторгом. Я последовала примеру Хэджу и сняла свои найки, испачканные в переулках Хвамдонгеля. «Ладно, если бы новости не были плохими, ты бы не пришел». Говорящая обращалась к нам из люка в потолке. Я не могла определить, Плодами геномики или мутации были ее перепончатые губы, серповидные глаза и колючий голос. Пальцы ее, покрытые драгоценными наростами, впивались в края люка. Хеджу двинулся прямо под люк и обратился к манаарак называя ее «Мадам». Как я поняла, она была хозяйкой заведения. «Наше отделение стало заразным», — сообщил он ей. Мефи и его ячейка арестованы. Сели подстрелен разрывной пулей и убит, так что новости вряд ли могут быть хуже. Язык у манаарак был в два раза длиннее обыкновенного. Он раз-другой свернулся и развернулся. Она прихлопнула им муху. Глаза ее поблескивали в чердачном раке. Она спросила, как далеко распространилась зараза. Хэджу сказал, что пришел как раз за тем, чтобы найти ответ на этот вопрос — Мадам приказала нам незамедлительно пройти в гостиную. В гостиную? То была проходная комната между шумной кухней и фальшивой стеной, освещенной слабым соляром. На краю чугунной жаровни, которая, несомненно, была старше этого заведения, если не всего мегаполиса, ожидала чашка звездомесей. Мы уселись на поношенные напольные подушки». Хэджу отхлебнул напиток и велел мне снять капюшон. Обитый досками потолок заскрипел под тяжелыми шагами, распахнулся люк, и появилось лицо ма на Увидев меня, Сонми, она не выказала никакого удивления. Затем древняя жаровня, как выяснилось, снабженная ультрасовременной схемотехникой, зажужжала. Сфера темного сияния и преломленной тишины распространялась, пока не заполнила всю гостиную, разжигжая кухонные шумы. Наконец, пегий свет над жаровней приобрел форму карпа. Карпа? То есть рыбы? Ну да, карпа. Рыбы. Эдакий величавый перламутрово-оранжевый полумертвый карп с грибовидными наростами и усиками, как у мандарина. Один ленивый взмах хвоста, и он устремился ко мне. По мере его продвижения раздвигались корни водяных лилий. Древние его глаза читали мои. Боковые плавники поднимались и опадали, удерживая его в неподвижном парении. Карп опустился на несколько сантиметров, чтобы прочесть надпись на моем ошейнике. И я услышала свое имя, произносимое старческим голосом. Я оглянулась на Хэ но в сумрачном подводном воздухе тот был едва виден. Я души рад вас увидеть. Голос, поступавший по три мерки, явно принадлежал человеку образованному, но был приглушенным и натреснутым, и польщен возможностью с вами познакомиться. Я Анкор Апис из Союза. Прошу простить меня за такое визуальное представление. Это камуфляж. Необходимая предосторожность, поскольку люди единодушие прочесывают сейчас передачи на всех частотах. Поколебавшись, я ответила, что понимаю. Анкор Апис пообещал, что очень скоро я буду понимать гораздо больше, и попросил еще немного потерпеть. После этого он качнулся по направлению к хэ -Джу. Командир им? хэ поклонился и доложил, что подверг эвтаназии сели. Апис сказал, что уже знает об этом, и что никакой анестетик не успокоит боль хэ -Джу. Он напомнил Хэджу, что на самом деле сели был убит единодушием, а Хэджу лишь избавил своего брата от мук. Он постарался уверить Хэджу, что жертва сели не была напрасной. Затем последовал короткий обмен информацией. Шесть ячеек оказались скомпрометированы, а еще 12 выжжены. Хорошей новостью было то, что советнику Мефи удалось покончить с собой, прежде чем начались неврологические пытки. Затем Карп, Приказал моему товарищу выйти из Сеула через первые западные ворота, чтобы в сопровождении группы направиться к северному лагерю и велел хорошенько поразмыслить над полученными советами. Карп закружился, исчезая в стене гостиной, прежде чем появиться вновь, пройдя сквозь мою грудную клетку. «Вы мудро выбрали себе друзей сонными», — сказал мне Апис. «Вместе мы добьемся перемен, исторических перемен, которые преобразуют наше общество до полной неузнаваемости». Он пообещал, что в скором времени мы снова встретимся. После этого сфера съежилась, опять спрятавшись в жаровне, а гостиная приобрела прежний вид. Карп сделался струйкой света, точкой и, в конце концов, вообще ничем. Как Хэ собирался пройти через выход из мегаполиса без душ? Буквально через несколько минут к нам был припровожден их специалист по имплантации душ. Худощавый с незапоминающейся внешностью. Он профессионально небрежно осмотрел разорванный палец Хэджу, извлек пинцетом крошечное яйцо из пакетика с гелием, поместил его в незажившую ткань и обрызгал сверху жидким кожным покровом. Я с недоумением думала о том, как наличие такой неприметной с виду точки может предоставлять своему носителю все права потребительского общества, а отсутствие, напротив, обрекать человека на жалкое «прислужничество». Или нечто худшее. «Теперь вас зовут Ок Кён Пхё», — сказал имплантатор Хэ добавив, что любой сони сгрузит его фиктивную биографию. Затем он повернулся ко мне и достал лазерные кусачки. «Они перережут сталь, но живые ткани даже не поцарапают», — заверил он меня. Первым делом он удалил мой ошейник. Я слышала щелчок Мне было щекотно, когда ошейник стягивали, а потом он оказался у меня в руках. Странное это было чувство, архивист. Словно тебе предложили подержать собственную пуповину. Так, теперь подкожный штрих-код. Он смазал мне горло анестетиком, предупреждая, что на этот раз будет больно, однако увлажняющее поле на лезвие его инструмента не позволит штрих-коду взорваться при соприкосновении с воздухом, оторвав мою голову от туловища. «Остроумно», — сказал Хэджу, приглядевшись. «Разумеется, остроумно», — резко ответил имплантатор. «Я сам его разработал». «Досадно, что нельзя запатентовать». Он велел Хэджу стоять наготове с салфеткой. Горло мне пронзило как бы зазубренная боль. Когда Хэджу остановил кровотечение, имплантатор показал мне прежний опознавательный знак «Сонми-451» — микрочип, который он держал пинцетом. Он пообещал избавиться от него сам очень аккуратно. Затем обрызгал мою рану заживляющим средством и наложил пластырь телесного цвета, велев мне сменить бандаж перед сном. А теперь, — продолжал он, — я совершу преступление настолько неслыханное, что у него даже нет названия. Одушевление фабрикантки. Чем будет вознагражден мой гений? Фанфарми? Нобелевкой и университетской синекурой, увы. Единственное, чем я буду гарантированно вознагражден, так это скамьей в Доме Света. И, — добавил Хэджу, — абзацем в истории борьбы против карпократии. — О, благодарю, брат, — отозвался имплантатор, — целым абзацем. Эта операция тоже была быстрой. Он положил мою правую ладонь на салфетку, обрызгал подушечку моего правого указательного пальца коагулянтом и анестетикам сделал надрез менее сантиметра длиной, вставил душу и наложил кожу, пряча от глаз все, что могло бы свидетельствовать о моем внезапном вознесении в слой чистокровных. На этот раз склонность к циничным сарказмам не укрыла его истинной сущности. «Да принесет твоя душа удачу тебе в земле обетованной, сестра Юн-А-Ю». Я поблагодарила его. Я совсем забыла, что Ма-На-Арак наблюдает за всем происходящим из потолочного люка, но теперь она заговорила. «Сестре Ю лучше получить вместе с новой душой новое лицо, иначе на ее пути к земле обетованной могут возникнуть неприятные вопросы». Значит, я полагаю, следующим вашим местом назначения было ателье лицеправо? Да, именно так. Привратник проводил нас до самой улицы Тхёкёра, с северной границы Фамдонгеля, за которой начинаются более респектабельные кварталы. Мы опустились в некогда модный пассаж в Синчхоне и поднялись на эскалаторе через ряд многоусток монотонно бубнивших псалмы имманентному председателю. Мы прибыли к похожему на лабиринт огороженному участку на уровне навеса над мегаполисом, куда часто наведываются только потребители, точно знающие, что им надо. Феджу провел меня через изгибы и повороты, вдоль которых тянулись неприметные входы и загадочные таблички с именами. В тупичке, в нише возле невзрачной двери, цвела тигровая лилия. «С мадам не разговаривай» предостерег меня Хэджу, нажимая на кнопку звонка. «Колючки этой госпожи надо обласкать». Тигровая лилия покрылась яркими полосками. Она спросила, чего мы хотим. Хэджу сказал, что у него назначена встреча с мадам Овидий. Цветок изогнулся, осматривая нас, и велел подождать. Дверь скользнула назад, открываясь. «Мадам Овидий — это я», — возвестила белая, словно кость чистокровная Таблетки свежести заморозили ее грубую красоту, когда ей было между двадцатью и тридцатью, то есть чувствовалось давным-давно, но голос ее звучал, как циркулярная пила. «У вас, кем бы вы ни были, ничего не назначено. Здесь заведение для верхнего слоя. Мои...» «Биокосметологи принимают только по личным рекомендациям. Попробуйте обратиться к маскарезу на одном из нижних этажей». Дверь захлопнулась у нас перед носом. Хеджу прочистил горло и проговорил в тигровую лилию. «Будь любезна сообщить высокочтимой мадам Овидии, что леди Химьян шлет ей свои искренние сердечные приветствия». Последовала пауза. Тигровая лилия вспыхнула и спросила, долго ли нам пришлось путешествовать. «Это...» Как я поняла, был пароль. Хэ предоставил ей отзыв. «Если путешествовать достаточно долго, то встретишь самого себя». Дверь открылась, но презрительность мадам о виде осталась при ней. «Кто может спорить с леди Химьян?» Она приказала нам без промедления следовать за нею. Спустя минуту ходьбы по занавешенным коридорам, обитым Света и звукопоглощающими пластинами мадам Овиди щелкнула пальцами, к нам присоединился невесть откуда взявшийся безмолвный ассистент, и открылась дверь в ярко освещенную студию. Наши голоса словно вернулись к нам. В свете соляра поблескивали стерильные инструменты для изменения пластики лица. Мадам Овиди попросил меня снять капюшон. Подобно мадам мана она не выказала удивления, увидев мои черты. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы дама ее слоя хоть одной ногой ступала в ресторацию папы Сонга. Мадам Овиди спросила, как много времени есть на обработку. Когда Хэджу сказал ей, что через полтора часа нам надо уходить, наша хозяйка утратила все свое игольчато-острое хладнокровие. Почему бы вам не сделать все самим с помощью резины да помады? Что, леди Химьян принимает тигровую лилию за дешевую штукатурщицу, в окне, у которой красуются кодыки до и после? Хеджу поспешил объяснить, что мы не ожидаем полного преобразования, только косметических адаптаций, чтобы обмануть глаз или чей-то случайный взгляд. Он признал, что... «Девяносто минут — это смехотворно короткое время, поэтому леди Химьян и потребовалась лучшей из лучших». Гордая лицеправица явственно различала его лесть, но все же поддалась ей. «Это правда», — хвастливо заявила она, «никто, никто не видит одного лица внутри другого так же хорошо, как я». Мадам о виде изменила угол моей челюсти, говоря, что может изменить текстуру кожи, ее окраску, волосы, веки и брови. Радужку глаз мы должны окрасить в какой-нибудь цвет, что встречается у чистокровных. На щеки, по ее словам, можно было нанести ямочки, а скулы, которые так и кричали о том, что я фабрикантка, сделать менее выпирающими. Она обещала наилучшим образом воспользоваться каждой из драгоценных восьмидесяти девяти минут. Так что же случилось с мастерством, мадам Овидень? Вы сейчас выглядите как сонми, только что извлечённой из маточной цистерны. Единодушие вернуло мне прежнее лицо для наиболее важных появлений в зале суда. Звёздная актриса должна выглядеть так, чтобы соответствовать своей роли. Но, уверяю вас, когда я вышла от тигровой лилии, шипя от боли в лице, меня не узнал бы даже смотритель Ли. Мои радужки цвета слоновой кости стали карими, Разрез глаз был удлинен, волосы, вплоть до волосяных мешочков, сделались черными, как смоль. Обратитесь к кодекам, сделанным после моего ареста, если вам интересно».